Неслась бормочущая тень. Бармоглот тоже летел вниз, причем демонстрировал лучшую среди всех нас скорость. Меня чрезвычайно волновали его намерения. Круг света расширялся. Люк снова завозился у меня на плече. Цель бармоглота, как бы то ни было, скоро прояснилась. Догнав огненного ангела, он бросился в атаку.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 Схватка существенно замедлила их движение. Я решил не рисковать и не прибегать к неуместному заклинанию и лишним маневрам при выходе из туннеля. «Арк — Арк! рыкнул Люк и завозился в моих объятиях. — Согласен, — ответил я, — только лежи спокойно, ладно? Мы сейчас грохнемся. — И сгорим, — спокойно добавил он, посмотрев, —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 Мы, скорее всего, зависли бы на месте, а, может быть, и полетели бы назад. Лучше получить несколько синяков, чем оказаться преградой на пути таких монстров. Вот уж действительно скверный кайф».